Астроном захлебнулся, стараясь припомнить давно вышедшие из употребления бранные слова пращуров. Стоявшая рядом Низа брезгливо отодвинулась. Эрк Ноур поднялся. Осуждение товарища ничему не поможет. Прошли времена, когда ошибки могли быть намеренными, а в этом случае Ноур небрежно повертел рукоятками счетной машины. Как видите, вероятность ошибки здесь 30%.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 Ограничившись простой инструкцией «Как вы могли знать, что они без вас заберутся в этот район?» Воскликнула Низа «Я должен был это знать» Твердо ответил Эркнор, отклоняя дружескую помощь Низы «Об этом есть смысл говорить лишь на земле» «На земле?» Возопил Пурхиз И даже Пел Лин озадаченно нахмурился «Говорить это, когда все потеряно и впереди только гибель» «Впереди гибель, а большая борьба», — твердо ответил Иркнор, опускаясь в кресло перед столом. «Садитесь, спешить некуда, пока тантра не сделает полтора оборота». Присутствующие безмолвно повиновались. А Низа обменялась улыбкой с биологом, торжествующей, несмотря на всю безнадежность момента. «У звезды, несомненно, есть планета. Я предполагаю, даже две».